Глава 15. Эдисон чуть ли не влетел в открывшуюся дверь. Чёрт, чёрт, чёрт, ругалась про себя девушка. Перед ней предстала следующая картина. В пыльной и тёмной комнате, единственным источником света в которой был канделябр, стоял стул, возле которого ходила девушка. А где-то она была довольно вызывающая, черное обтягивающее и короткое платье, черные туфли на шпильке и огненно рыжие волосы, спускавшиеся волнами на ее плечи. В руке у девушки был нож, лезвие которого сияло пламенем свечей. Судя по всему, девушка была сильно увлечена своими делами, потому что на вошедшую Эдди даже не обратила внимания. а, возможно, специально не подала виду. Вдруг тяжёлая рука легла на плечо Эдисон, а знакомый холодный голос с звоном пронёсся в её ушах. А, "Вот мы снова встретились, милая". Эди резко развернулась и оцепенела. Позади неё стоял Саймон. Ненависть к нему вновь переполнила девушку, только она хотела закричать. Как демон закрыл двери и втолкнул Эдисон внутрь. А, старт, родная, смотри, кто к нам пришёл. Криво усмехнулся Саймон, обратившись к соблазнительной рыжей девушке. Это та самая Эдисон. Астарта с интересом оглядела вошедшую. Эди молчала. Она не собиралась отвечать и потакать желаниям этих тварей. Как некультурно, шепнул ей на ухо Саймон. Э, ну ничего страшного. Мы не в обиде. Верно? Снова ухмыльнулся одержимый. А верно, улыбнулась Диманесса. Не хочешь меня представить, Сай? Точно, точно. Прости мою грубость, дорогуша. Тяжелая рука демона снова легла на плечо Эдисон, от чего та поморщилась, но вырываться было бесполезно, и она понимала это. Это Астарта, демонесса, как вы люди нас называли, а она моя сестра. Последнюю фразу Саймон сказал с каким-то пренебрежением. А с ним Астарта развернула стул к девушке. С ним, я полагаю, ты знакома, злобно улыбнулась Диманесса. Сердце Эдисона бешено заколотилось. Оно вот-вот готово было выпрыгнуть из груди, разорваться на части от страха, адреналина, распиравшего его на части. Перед ней на стуле сидел Эрик. Судя по всему, его чем-то усыпили, потому что парень не двигался, а глаза были закрыты. Его руки были привязаны верёвками, хотя даже если этого бы не было, Эрик всё равно не мог сбежать. Компания этой демонессы внушала ужас, такой, что ноги будто сами приростали к земле. Отпусти его, ненормальная, вдруг крикнула Эдисон, на что Астарта лишь злобно рассмеялась и едва заметно кивнула Саймону. Демон выхватил свечу из рук Эди и выкинул в гору каких-то бумаг, что лежали в углу. От туда рассвеча окончательно погасла. Затем одержимый подошёл сзади вплотную к девушке, крепко обхватив её руками. Эдисон тут же начала вырываться, совсем забыв о том, что это совершенно бесполезно, но попытка не пытка, так ведь? Вероятно, поначалу Саймона это забавляло, но вскоре он устал от этих бессмысленных толчков по его ногам. Если ты ещё раз дёргнешься, мой друг закончит то, что не закончил в прошлый раз, прошептал ей на ухо Демон. Из его кармана вылез большой тарантул и приполз на плечо Эдисон. От чего она действительно оставила свои попытки сбежать и зажмурилась, чтобы не видеть этого. Ноги девушки подкашивались, но крепкая хватка Саймона не давала ей упасть. Пару слёз прокатилось по щеке девушки, но сил плакать уже не было. Наконец-то выдохнула от старта, начинать шоу. Улыбнулась Диманессе и грива подмигнула Эдисон. Саймон на вопрос сестры лишь сухо кивнул. Создавалось впечатление, что вся эта ситуация не очень импонировала демону. Демонесса наклонилась над Эриком и громко щёлкнула пальцами. Парень хоть и с трудом, но открыл глаза. Увидев Эдисон, Вейкхам был в изумлении. Ну зачем? Зачем ты пошла за мной, глупышка? промелькнуло в мыслях Эрика. Он не мог смотреть на Эди, его распирало от слёз. Тяжёлый ком подступал в горло парня, а в глазах была боль, которая норовила выплеснуться наружу. Но он не мог, не мог показать слабость этим тварям, что ещё находились в комнате. А старт так коснулась ладонью щеки Эрика, нежно провела ею вдоль скулы и вдруг сильно ударила. Эдисон закрыла глаза еще сильнее. Итак, милая, расскажи нам, где он? спокойно спросил Сайман у Эдди. Где кто? с трудом произнесла Эдисон. Ты знаешь, о чем я? По-прежнему спокойно сказал демон. Я не понимаю, пожалуйста. Дрожащим голосом сказала девушка: "Девочки, не тяни. Я голодна, и мне довольно тяжело сдерживать это чувство". С каким-то нехорошим огоньком в глазах сказала Старта и посмотрела на парня. "Я не понимаю, о чём вы?" закричала Эдисон. На этот раз Саймон кивнул остарте. Димонесса провела рукой по груди Эрика и шепнула на ухо: "Я вижу, что ты ей нравишься, сладкий". Улыбнулась она и немного отошла от Эрика. "Отойди от него!" снова крикнула Эдисон. "Ты же понимаешь, что всё это кончится только когда ты скажешь нам, где он?" обратилась к девушке Диманесса. Сайлас Сочин недоволен. Его личная вещь пропала. Я уверена, что тебе тоже не было бы приятно, если бы твою вещь нагло украли. Так ведь? Я не знаю, о чём вы. Поверьте, по щеке девушки потекла ещё одна слеза. А ему нравится. И грива улыбнулась Астарта, посмотрев на Уэйкхэма. Не правда, вскрикнула Эдисон. О, поверь, моя фишка в том, что я принимаю тот облик, который человек хочет видеть. Усмехнулась Демонеса. Как видишь, ему нравятся рыженькие. Подмигнула Эрику Астарта. Э, видимо, он пуши влюблён в вашу подругу Евангелину. Димане соснова подошла к парню, в её руках сверкнул нож. Один взмах, второй, и на шее Эрика остались два пореза. Нет! Стой! отвернулась Эдисон. Говори, где дневник? разозлился Саймон. Говори, иначе умрёт он, э, мой питомец позаботится. Я не знаю, клянусь, не знаю, заплакала девушка. А старт так громко хмыкнула и достала из шкафа змею, которая тут же обвила шею Диманессы, подойдя к Эрику, который от страха уже ни на что не реагировал. Диманесса посадила ядовитую змею на колено парня. Это чёрная мамба. Провела рукой по спине Эрика, сестры Саймона. Всего один поцелуй смерти, и, ну ты сама понимаешь. Выгнула бровь Астарта. Или же ты предпочитаешь, чтобы я сама подцеловала? Ядовита усмехнулась Диманесса. У тебя есть 5 минут до того, как змея доберётся до его шеи. Её привлекают эти свежие царапины на этой белоснежной коже. Она закатила глаза и провела ногтями по порезам, от чего Эрик закрыл глаза от боли. Поэтому не советую принимать решение быстро. Внутри Эдисон всё полыхало. Она не знала, что ей предпринять. Девушка понятия не имела, о каком дневнике идёт речь. Соврать на свой страх и риск или допустить смерть ещё одного человека и снова по своей вине? Нет, она этого не допустит. Уж лучше я сама умру, чем он, решила девушка. Она подняла свой тяжёлый взгляд на Эрика. Все мышцы девушки будто наполнились свинцом. Взглянула в его полные боли и страха глаза и едва улыбнулась. Я обещаю, всё будет хорошо. Мысленно отдала ему понять Эдисон. Чёрная мамба уже ползла по груди демона, от шеи вгхом её отделяли считанные сантиметры, поэтому действовать нужно было быстро. Он у Ох... девушка не успела договорить, как дверь распахнулась, и в неё ворвались Уильям и Стелла. "Я так понимаю это твоё подкрепление", выгнула бровь Астарта, а Саймон злобно рассмеялся. "Не думал, что прикончу сегодня аж четверых". Продолжал смеяться Демон. Эм, <связи> как ему скулы <связи> закусила губу демонесса привидеуила. Слышишь ты, отвали от него <связи> выпала стелла, и в демонессу полетела огромная книга, что девушка успела схватить с верхней полки. Не ожидая такого поворота, Астарта слегка опешила, однако такого демона, как она, было довольно сложно обвести вокруг пальца. Еще один шаг, обратилась она к Стэли. И эта змея отправит его на тот свет раньше, чем она скажет, где не вник. Указала Астарта на Эдисон. Знаешь, тот факт, что ты демон, ничуть меня не остановит, крикнул он Демонесси. Я ознавал преступников. Вы все одинаковые. Стелла придержала парня за локоть и сказала. Я отвлеку их, шипнула она ему. Тот в знак согласия едва заметно кивнул. Что вам нужно знать? обратилась она к Сайману. Где дневник? прорычал демон, еще сильнее прижав Эдисон к себе. Воздуха в объятиях демона не хватало, поэтому ее голова начинала постепенно кружиться от нехватки кислорода. Мы понятия не имеем, о чём вы. Стела прошлась закрыв Саймону вид на старт Эрика. Девушке было очень страшно, но она держалась, и держалась довольно неплохо. После того, как ваша подружка сбежала, пропала личная вещь хозяина. Уже не на шутку начал злиться одержимый. Так почему же вы не спросите это с неё? Вопросительно подняла бровь Стелла. Твоя дерзость меня уже бесит. Вскипел Демон и отбросив Эдисон в сторону, двинулся на Стеллу, прижав её к дверцам деревянного шкафа. Эди отлетела, больно ударившись о холодную кирпичную стену. На месте ушиба проступила кровь. Из-за нехватки воздуха девушка постепенно теряла сознание. Поэтому действовать нужно было быстро. Ты серьезно думаешь, что немного смелости хватит, чтобы заявиться в логово демонов? Саймон смотрел своими черными глазами прямо на Стелу. Ей было страшно как никогда, но надо было держаться, во что бы то ни стало. Останься, милая. Повернулся к сестре одержимой. но увидел сестру на полу, бьющуюся в конвульсиях от удара электрошокером. А над ее телом стоял Уилл. Я же говорил, не стоит нас недооценивать. Ехидно улыбнулся парень. Стела, лови! Уилл кинул девушке шокер. Девушка выставила руку, слегка оттолкнув Саймана. В считанные секунды в руке оказалась заветное орудие. Одержимый даже не успел сообразить, что к чему, как его пресса коснулась что-то твёрдое, а спустя несколько секунд он уже лежал на полу. Саймона трясло от разряда, который был отнюдь не слабым. Мы предупреждали, сунешься к нашим друзьям, убьём, посмотрела на него девушка и переступив, бросилась к Эдисон. Сзади подошёл Уилл, на плечо которого облокотился Эрик. "Уиль, аккуратнее!" крикнула ему Стелла, заметив, что парень наступил прямо на хвост змеи, уползавшей прочь. Парень слегка опешил, но поздно убрал ногу. Зубы чёрной мамбы пронзили кожу ноги Уильяма. Острая боль тут же пронзила лодыжку, но тот даже не подал виду. Сейчас было главное одно выйти в безопасное место. Тем более, что никто не заметил самого укуса. Всё в порядке, спросила Стелла, заметив, что парень слегка побледнел. Да, всё хорошо, едва улыбнулся Уильям. Давай уйдём прочь отсюда, пожалуйста. Стелла кивнула и, придерживая Эдисон за руку, вывела их из комнаты. У тебя осталось 30 минут. Ехидно улыбнулся Саймон, сиплым голосом обращаясь к Уилу. Парень на секунду остановился, какие-то мысли промелькнули в его голове, но он не стал ничего говорить и покинул комнату. Блутали они недолго, от силы минут 7, после чего очутились в просторной комнате. Усадив Эрика и Эдисон на пол, ребята выдохнули. Стелла едва слышно позвал девушку Вейхем, присмотри, пожалуйста, за Эдди, ей совсем не здоровится. После этих слов Эрик подошел к Уиллу, который уже был на грани терпения. В глазах начинало двоиться, в конечностях постоянно покалывало, боль была практически невыносимой. ты в своём уме ему ещё было тяжело говорить голос хрипел однако сейчас обстоятельства были куда важнее минутного дискомфорта о чём ты сыграл недоумение у Иль и поспешил зайти обратно в комнату нас могут догнать в любой момент понимаешь но эрику было плевать он хотел помочь уильяму спасти его думаешь Я не видел, что сделала эта проклятая тварь. Обратился к нему Вейком. Я всё видел, Уил. Поэтому не корчись из себя, не дотрогу, и дай помочь тебе. Тебе показалось. Забудь, отрезал Уил и только собрался открыть дверь, как пошатнулся и рухнул на пол. Перед глазами всё плыло, двоилось, голова гудела, а нога предательски ныла. Эрик без всяких разглагольств вон рванул Куилу и, подтянув джинсы, оголил его лодыжку. На нежной светлой коже проступали два кровавых следа от змеиных зубов. Нога потихоньку отекала. Векхам тут же принялся высасывать яд из кожи, попутно выплёвывая в сторону Парень видел это раньше, когда его бабушку укусил коралловый аспид, но помощь подоспела очень быстро. Однако здесь не было никаких врачей, и вероятность того, что Уил выживет, составляла примерно 50 на 50. Всё зависело от того, какая доля яда успела проникнуть в организм за то время, когда они добирались до укрытия. Ну, ты как? Закончив, поинтересовался Эрик: "Кажется, лучше, если через 30 минут не умру, то вероятно всё обошлось". Слегка улыбнулся Уильям. "Спасибо тебе, Эрик". На этот раз лицо парня было серьёзным и искренним. "Не благодари раньше времени", Уильям отмахнулся от извинений Вейкхом и поспешно встал, протянув руку Уильяму. Парень схватил протянутую руку и поднялся. Ребята направились обратно к девчонкам. Как она? Волновался Эрик о самочувствии Эдисон. Держится, но удар был сильным, поникла Стелла. Ей нужно отдохнуть. При хорошем раскладе она придёт в себя через час-два. Уилл Стелла отвела парня в сторону. Ты точно в порядке? Уильям кивнул, И только хотел было отойти, как девушка добавила: "Ты можешь мне доверять, Уильям". Улыбнулась она и ласково потрепала его по каштановым волосам. "Я знаю, стела, и очень ценю это". В ответ улыбнулся он и посмотрел в бездонные серые глаза девушки. В них снова читалась искренность, беззаботность. хотелось утонуть в них больше всего, конечно, Уилу не хотелось врать Стелле, скрывать то, что он смертельно ранен. Он хотел рассказать ей всё, что случилось там в комнате, рассказать о том, что змея всё-таки укусила его, но Уил не мог, сам не понимая, почему скрывал это. Вряд ли это была гордость или героизм. Скорее всего, парень не хотел стать обузой для них всех, и сейчас, наблюдая за Эриком и Стелой, которые во всю пытались вытащить Эдисон, он понимал, что если и он окажется лежать на полу, то все пойдет по наклонной, и шансы на выживание у них будут равны нулю, потому что они сто процентов будут делать все, чтобы вернуть Уилла, а это станет поводом. Демонам повлиять на них. Эта ситуация даст этим тварям преимуществство. Ребят, смотрите, что здесь! Позывал их со Стэлой Эрик. Парень нашел в шкафу еду, самую настоящую еду. Тут было пять консервов, мясные и рыбные, полтора литровая бутылка воды, четыре пачки печенья, две с шоколадом и еще две с кокосом. Также ребята вытащили из глубины шкафчика три шоколадки Сникерс. Ты уверен, что это безопасно и хоть немного съедобно? Вскинула бровь девушка и скептически посмотрела на Вейкхэма. Безопасно, не безопасно, какая разница? Махнул руками Эрик. Есть-то хочется. Либо мы сегодня умрем от отравления, либо от голода, одно и то же. Либо эти твари нас прибьют. Исход один. Он прав, да и к тому же, если умирать, то всем вместе. Как-то не весело улыбнулся Уил. Эта улыбка была такой измученной и натянутой, поэтому парень поспешил быстро отвернуться. Стеллу не пришлось долго уговаривать, поэтому уже через минуту они сидели и уплетали еду за обе щеки. Нам нужно оставить еду для Эмили и Евы, напомнил Уил. А ещё дать Эди, когда она проснётся, сказал Эрик. Стела встала и, взяв одну рыбную консерву и шоколадку, подошла к Эдисон. Девушка постепенно начинала приходить в себя, но едва смогла открыть глаза. Вот, держи. Тебе нужно подкрепиться, Стела заботливо вручила девушке еду и присела рядом. Всё будет хорошо. Травмы нет. Может, временное сотрясение. Тебе нужно стать врачом, Стелла с трудом улыбнулась Эдисон и открыла мясную консерву. Э, всё может быть, засмеялась девушка. Тебе лучше. Да, да, всё в порядке, поспешила заверить её Эди. А, я рад, что всё обошлось, ус улыбнулся подошедший Эрик. Однако девушка даже не посмотрела на него. "Я пожалуй, отойду", взглянув строго на Вейхема, Стелла встала и пошла к Уилу. "Эди", начал Рик, "прости меня, правда. Я не знал, что так получится, не подумал о последствиях, сразу не понял, что подставляю дорогого мне человека". Парень засмущался и отвёл взгляд. Эдисон тоже вспыхнула от смущения, но виду не подала. Послушай, собрался с духом Эрик. Знаешь, каково это желать кого-то всем сердцем и получить взаимность? Это удача, которая бывает не каждый день. Опустил голову парень, и я впервые за всю свою жизнь обрёл эту удачу. Но в считанные секунды я чуть не потерял это. Я придурок, Эдисон, и я это знаю. По щеке Вейкхам опробежала слеза, которую он тут же поспешил вытереть. Я, мне парень не успел договорить, как его щеки коснулась холодная рука Эдисон. Эрик, не нужно, улыбнулась она. Ты ни в чём не виноват. Каждый из нас совершает ошибки, они свойственны нам. Но Пообещай мне, что ты больше не уйдёшь никуда. Хорошо. Девушка крепко обняла его. Обещаю, прижался он к Эдисон. А даже не думала, что он на такое способен, шипнула Стелла Уильямсу, на что парень грустно вздохнул. Ты точно в порядке? опять заволновалась девушка. Да, просто устал. Не переживай. Улыбнулся Уилл. Хоть и реже, но боль в ноге всё ещё была, хоть в глазах уже не плыло, острой боли не было, однако он чувствовал, что всё равно что-то не так. Это не давало ему покоя. Он боялся, очень сильно боялся. Главным страхом Уилла была смерть, и он чувствовал её рядом, будто она стояла за спиной и ждала. Пока яд подберется к сердцу. Между тем Эмили по-прежнему сидела на полу с дневником в руках, а Ева все еще спала. Вероятно, Эмили была сама не прочь поспать. Однако после того, как она вернулась от Сайласа, узнала его тайну, девушка не могла найти себе места. Неужели спустя столько времени она снова встретилась с ним? Это всё не может быть правдой. Она не верила в это, отказывалась от признания такого факта. Прошло ведь столько лет. И такая ситуация просто не могла стать связующим звеном в их встрече. Возможно, это было обычное стечение обстоятельств, а возможно, Какая-то тайна действительно была сокрыта в этом происшествии, и Эмили не случайно оказалась здесь. Эмили прервала мысли девушки, проснувшаяся Ева. Ага, всё хорошо. Да, я просто задумалась, махнула рукой девушка. Ты отдохнула? улыбнулась она. Конечно, спасибо тебе. Евангелина привстала. Я скучаю по маме. <смех> Вдруг расплакалась девушка. Она единственный человек, который понимал меня. <смех> ну что ты? смутилась Эмили, быстро пряча дневник. Не плачь. Мы выберемся отсюда. Скоро всё это пройдёт. Она гладила Еву по голове, пытаясь успокоить. Её рыжие волосы путались между пальцев Эмили, поэтому она старалась делать это аккуратно, чтобы не доставить неудобства. Ты обещаешь? Ева словно ребёнок посмотрела на неё мокрыми от слёз глазами. Обещаю, нежно улыбнулась Эмили. Началась жестокая игра, и мы непременно одержим в ней победу, твёрдо сказала она. Теперь их очередь играть по нашим правилам. Ева восторженно посмотрела на подругу. Да, именно Эмили стала для неё настоящей подругой. Она не знала, взаимно ли это, значит ли Евангелина для неё что-то. Однако ей было всё равно. Она считала её другом и доверяла ей. Думая об этом, девушка вспомнила Грейс. Хотя Ева и знала, что это не по её вине она оказалась здесь, но обида всё ещё таилась в груди девушки и разрывала её на части, пытаясь обуздать гнев, обиду и боль от потери Джейми, Ева не знала, что ей делать. И без того ужасный характер превращался в ещё более взрывоопасную смесь. Тем временем Эдисон уже окончательно пришла в себя и без помощи могла встать. Голова немного гудела, но самочувствие было намного лучше. Подкрепившись, ребята спрятали остальную еду по карманам, чтобы поделиться с Эмили и Евой и оставить запасы на будущее. Но ну что вы готовы задоджать жару этим тварям? Задорно спросил Эрик В его глазах сверкнули огоньки азарта, который подпитывал адреналин. "Готовы?" крикнули в унисон Эди, Стелла и Уил. "Я тут заметил, но это не капельки ни странно", улыбнулся Эрик. "Все демоны на букву С", отметил парень и посмотрел на друзей. Стелла одарила его грозным взглядом, но через секунду тоже засмеялась. Действительно оценив шутку, Эдди и Уилл смеялись вместе с ними. Этот момент был таким тёплым, беззаботным, как будто они веселились где-нибудь на улице или же на нормальном квесте, где никакая опасность им не угрожает, где никто не пытается их убить, причинить вред, забрать их душу и навсегда разлучить с их родными и близкими. Этот смех был словно солнце, проглядывающее через чёрное, пасмурное и дождливое небо. Лучи этого солнца с трудом пробивались сквозь тяжёлые тучи, которые нарывались снова погасить этот огонь добра и свободы.